Глава 32. Полина. Андрей сидит за кухонным столом, сутулившись, будто несет на плечах невидимый груз. Перед ним тарелка вчерашнего супа, который исчезает с такой скоростью, что я, кажется, даже не успеваю следить за тем, как стучит на тарелку ложка. — Андрей! — смотрю на мужа со спины. Сердце замирает, а затем подскакивает горло и стремится выскочить. Супруг застывает и медленно поворачивает ко мне голову, и у меня застревает крик в горле. прикрывая рукой рот, чтобы не закричать и не разбудить детей. «Доброе утро, Поля!» — говорит хрипло, и у меня кровь отливает от лица, когда я вижу, в каком он состоянии. На левом виске темный синяк, губа рассечена, рубашка не просто помята, она будто подобрана с помойки. На манжетах темные пятна, похожие на кровь. В животе все сразу стягивает холодом. «Андрей?» — говорю растерянно и чувствую, как... Печет глаза. Хочу броситься к нему, обнять, убедиться, что он настоящий. Хочу закричать, потребовать объяснений, но что-то удерживает меня на месте, не давая двигаться. «Где ты был?» Вместо этого спрашиваю, сжимая кулаки, впиваясь ногтями в ладони до боли. Напоминая себе, через что я прошла за эти сутки, пережив не просто страх за жизнь мужа, а неконтролируемый ужас. «Пойду подышу». Игорь стает из-за стола, кивает нам и выходит, оставляя нас наедине. Андрей проводит рукой по лицу и вздыхает. «Так получилось!» — усмехается, вытирая разбитые губы салфеткой. «Что меня похитили!» Сердце ухает куда-то в пропасть, и, кажется, вся кровь отливает от лица. «Что?» — это последнее, что я ожидала услышать. «Наверное, я ждала...» «Черт, я сама не знаю, чего я ждала...» Наверное, что он поднял на уши весь город, и каким-то чудом ему удалось заставить Алису признаться в том, что она подделала то аудио, а она в знак раскаяния забрала заявление из полиции. Вот он, идеальный вариант. — Оль, все обошлось! — хрипло смеется муж и тянется ко мне, беря за руку. — Видишь, жив и практически здоров. Притягивает меня к себе так, что я встаю между его широко расставленных ног и заглядывает мне в лицо снизу вверх. Хоть он такой высокий что даже когда сидит его голова, находится почти на одном уровне с моей. «Что значит «похитили»?» Кровь в венах стынет, потому что эта мысль с трудом укладывается в голове. «Ведь мы не в девяностые живем. Как это возможно, чтобы человека похитили посреди белого дня?» «Прикинь!» — горько усмехается он. Тёма организовал!» В его голосе слышится искреннее удивление а у меня кожа покрывается мурашками и по спине скатываются холодные капли пота. Боже, это же уму непостижимо! Как мы не замечали в нашем друге такого безумства? Или что это? Зависть? Но ведь он казался надежным, спокойным. Что с ним случилось? Почему он решил окунуть нашу семью в эту грязь и боль? Но как? Почему? У меня даже в голове не укладывается подобная дикость. Он... Муж замолкает, смотрит куда-то в сторону. — Он работает на Белогорского. — Ничего не понимаю. Пытаюсь усвоить информацию, но она путается в голове. — Ты хочешь сказать, что он... — Еще не до конца осознаю, что это может значить для нас. — Ему очень нужно было, чтобы я клюнул на Алису, — говорит с усмешкой. — Но зачем? Андрей поднимает на меня глаза. — Чтобы заставить меня подписать документы. Им нужно мое предприятие для отмывания денег. Мы далеко от столицы, и ему это на руку. Компания достаточно крупная, чтобы было прикрытие. Но мои юристы завернули парочку их договоров, поэтому они решили действовать обходными путями. В голове все смешивается. Алиса, Артем, Белогорский. А та запись, что пришла мне на телефон, твой голос? Поделка. Должно быть нейросеть. Я, правда, ничего из этого ей не говорил, Поль. И если и был очарован ей какое-то время, то все очарование развеялось тот день, когда мы столкнулись с тобой у нее дома. Я молчу, обдумывая услышанное. — Ты веришь мне? — спрашивает он тихо. Смотрю на его избитое лицо, на дрожь в руках. Он не спал, не ел, его пытали. — Ты подписал? Иначе почему он тебя отпустил? — К тому же ты все знаешь о похитителях, пытаясь мысленно выстроить цепочку событий. — Сергей вовремя нашел меня. Он начал поиски сразу после моего исчезновения. — Нашел, пусть и не сразу. — Артем! — Задержим! — слышу в его голосе разочарования в друге. Все же он ему доверял. — Но не он главная проблема. — Тогда кто? — Белогорский. В доме тихо дети еще спят. За окном рассвет. Первые лучи солнца пробиваются сквозь тучи. — И что мы будем делать? — Спрашиваю. — думая над тем, как выйти из этой ситуации. Андрей гладит мою спину, а я инстинктивно поднимаю руки к его голове и взорваюсь пальцами в волосы. «Бороться», — говорит он, — «вместе. К тому же теперь у нас есть свидетели. Хотя такие люди, как Белогорский, так просто не сдаются, и я думаю, что будет давление и на нас, и на свидетелей». Его пальцы вжимаются в мою талию, теплые, сильные, родные — и тяжесть минувших дней внезапно начинает спадать с моих плеч. «И я бы хотел отправить вас за границу, пока это все не уляжется. Сейчас здесь, может быть, небезопасно. А ты...» — смотрю на него испуганно. «Я должен засадить этих мерзавцев». «Мне нужно подумать», — отстраняюсь и отворачиваюсь к окну. «А тебе следует отдохнуть, Андрей, и помыться. Дети испугаются. Сейчас я могу думать лишь о том, что он жив. А все остальное...» Мне нужно время переварить случившееся.